Прядь, пятьдесят пятая. К вечеру сгустился туман, лесистые горы за Тьюрифёрдом, и само озеро совершенно скрылись с глаз. Рагенхельд вышла за ворота, огляделась. Усадьбу окружало сплошное серое ничто. Словно она стояла посреди Нифльхейма. Мира, холода и мрака. С тревогой подумала об отце. Как нехорошо он знает окрестности в таком Марьеве, не мудрено заблудиться по пути с Ольховой горы. Если до сумерек Сигурд не вернется, нужно будет зажечь костер на высоком пригорке перед усадьбой, а то и послать людей с факелами и рогами, чтобы огнем и гудением указали путь, лишь бы сами не потерялись. Вернувшись в дом, Рагнхельд села к очагу и некоторое время спокойно шила, как вдруг со двора долетел истошный женский крик. «Такой!» как если бы кричавшая увидела перед собой толпу опасных мертвецов. Рагнхельд подняла голову от шитья и нашла глазами брата. «Гудхарм, поди узнай, что там такое». «Не хотелось бы, чтобы какая-то неприятность случилась, пока они с Гудхармом тут хозяйничают вдвоем», с беспокойством подумала Рагнхельд. Брат послушно встал, и самому было любопытно но еще пока он шел к двери, крики мужских и женских голосов стали множиться. В них звучали изумление и страх. Значит, не просто Альдис увидела крысу. Дело посерьезнее. Схватив накидку, Рагнхельд побежала за Гудхармом, и во двор они вышли вместе. Собаки! Собаки! Ты гляди! Фу, какая гадость! Ой, пустите! Меня сейчас вырвет! «А ну, разойдись!» — закричал Годхарм на толпу челяди у ворот. «Дайте пройти!» Люди раступились. Рагнхельд увидела обоих отцовских собак. Сначала обрадовалась. Раз собаки здесь, значит, они привели и Сигурда. Но отца рядом не было. А Рагнхельд удивилась. Бейнер и Бера не зря славились умом. Они не могли потерять хозяина или просто убежать от него. Подойдя еще ближе, Рагнхельд заметила, что на шеях у обоих болтаются куски перегрызенных ремней. Это уже не имело объяснений, кто и зачем их привязывал. «Бейнер! Бера! Почему вы здесь одни, собачки? Где конунг?» Рагнхильд сделала еще шаг, протягивая руки к собакам. Стейнольф схватил ее за плечо, пытаясь не пустить дальше, но она уже увидела, что лежит перед ними на земле и вскрикнула, как если бы наткнулась на землю. Это было кое-что похоже любой змеи. Человеческая рука. Рука без тела, отрубленная почти по локоть. Смуглая, загрубелая, одета в обрывок рукава из толстого шерстяного полотна. Она казалась неким опасным существом, которому для передвижения служат пальцы. А на другом конце окровавленная пасть. Но это... Схватившись за горло, Рагенхельд сглотнула, чтобы отогнать стошноту, а заодно и первую пришедшую мысль. «Это ведь не отца рука? Нет? Совсем не похоже. И рукав не его?» «Нет». Готхарм тоже бледный, нервно сглатывал. «Это не отца. Совсем не его. Но где? Где он сам?» Раднхильд взглянула на открытые ворота, ожидая увидеть там отца, который следует за своими собаками и сейчас объяснит им. Но вместо этого увидела, как из тумана появляется целая толпа незнакомых мужчин. В грязной одежде, неряшливого вида, они шли уверенным быстрым шагом, прикрывая щитами. Многие со шлемами на голове, и у каждого было наготове копье или боевой топор. Лица их Ужаснули ее, свирепые, жестокие, они без лишних слов обещали, что на любезное обращение тут рассчитывать не придется. Это казалось ужасным видением. Кто это и с кем собрался воевать в мирной области Хрингарики? Заслышав шум, люди во дворе обернулись и откатились от ворот, побежали прочь, как от внезапной волны. Никто еще ничего не понял, но все испугались. «Руки!» «Не двигаться!» Поток чужаков не прекращался, их делалось все больше. Живо они рассыпались по двору, встали у каждой двери. В груди каждого из здешних мужчин вдруг оказался клинок. Женщины подняли крик, но на них никто не обращал внимания. Полтора десятка всегурдовых хирдманов, постоянно живших при нем, были частью в доме, частью во дворе. Но все безоружные. Оружейная кладовая, запертая на замок, находилась в доме. Быстрее сообразившие кинулись туда, но там уже стояли вооруженные чужаки, будто знали, что именно нужно занять первым делом. У двери завязалась короткая схватка, хирдманы были частью отброшены, кое-кто ранен, а кто-то убит. И вот тогда, когда упало первое тело и на землю брызгнула кровь, до всех дошло. «Это не видение!» В заявили самые настоящие убийцы. Но кто их привел? У сигурда Олени не было настолько могущественных врагов. Рагенхельд мельком подумала о Хальдане Черном. Это он все последние 12 лет врывался в чужие владения, чтобы сделать их своими. Его ждали здесь весной, когда отец даже выходил с войском ему навстречу. Тогда все обошлось из-за смерти хальданова сына. А теперь... Теперь он вдруг вернулся, пока его никто не ждал, и когда Сигурда даже нет дома. Все это молнией пронеслось в голове Рагнхельд, а усадьба уже оказалась захвачена без боя. Она окинула толпу взглядом, ожидая найти знаменитый черный шлем, из-под которого виднелась черная борода, но увидела лишь бегущие к ней разбойничьи рожи. Рагнхельд отшатнулась. Гудхарм бросился вперёд, пытаясь её закрыть, и тут же на его незащищённую голову обрушился удар обухом топора. Тут и Рагенхельд опомнилась настолько, чтобы закричать. Она упала на колени рядом с Гудхармом и торопливо ощупала его голову. Из-под светлых волос по её пальцам потекла горячая кровь. Она вскинула лицо и наткнулась взглядом на знакомый облик. «Хаки?» Она произнесла его имя так, будто пыталась выдавить из горла что-то, застрявшее там. Глаза и мысли разбежались. «Хаки здесь? Почему здесь? Он пришел с этими разбойниками?» Хаки был какой-то не такой. И дело не в изнеможенном лице с ужасными кругами под глазами и не в грязной одежде. Он был, в нем что-то не хватало. И, наконец, она сообразила его правая рука кончается у локтя. Дальше ничего нет, ни предплечий, ни кисти, только повязка с проступившими кровавыми пятнами. «Вот она», — непонятно сказал Хаки. Взгляд его соскользнул с лица изумленный Рагнхельд на что-то рядом на земле. Она глянула туда и обнаружила забытую руку, которую принесли собаки. У Хаки перевязанный обрубок руки, на земле рука без тела. Рагнхельд сглотнул изо всех сил, чувствуя, что сейчас ее стошнит от потрясения и ужаса этого зрелища. Но неприятно было смотреть на него снизу вверх. С трудом она подняла себя на ноги, тянула скорее оказать помощь Гудхарму, перевязать ему голову. Но сперва нужно было понять, что означает это явление. От недоумения и ужаса шумела в ушах и кружилась голова. На сером обмотке Хаки тоже виднелась кровь. Скажи он, что явился прямиком из Хель, Рагнхельд поверила бы сразу. Она бегло оглянулась и не узнала собственный двор. Со всех сторон ее окружали чужие лица, спутанные волосы и бороды, синяки и ссадины, следы ранений, дикие безжалостные глаза. «Хаки, что все это значит?» почему ты врываешься сюда? Кто все эти люди и что они тут? Сигурд мертв. Рагнхильд замолчала. Сознание ее разделилось на две части. Одна не верила, как всегда не хочется верить в нечто ужасное. А вторая откуда-то знала, это правда. Хаки сделал кому-то знак левой рукой и перед Рагнхильд бросили на зим меч, без ножен и рогатину с перерубленным древком. То и другое она сразу узнала. Это было оружие ее отца, знакомое ей с детства. Именно эти меч и копье он взял с собой сегодня утром. То, что оружие разлучено с хозяином, несло жуткую правду. И Рагнхельд ощутила такую боль в груди, будто ее пронзило это самое копье. От ужаса, от непоправимости несчастья похолодели уши и резко заболела голова. «Я убил его», — хрипло с вызовом объявил Хаки. «Мы сошлись в поединке». «В честном поединке я победил, и теперь ты моя». «Таков был наш уговор». «И вы все видите», — он огляделся, обращаясь к населению усадьбы, «что Конанг ваш мертв. Покоритесь мне и останетесь в живых». Люди молчали. По виду оружия все поняли, что Сигурда и правда больше нет. Сопротивляться было некому, хирдманы значительно уступали числом и были безоружны. а работниках не приходилось говорить. «Так это ты, ты привел этих людей?» — выдавила Рагнхильд. Ее била сильная дрожь, она не верила в происходящее, но в то же время понимала, что полагаться ей больше не на кого, кроме себя. Она привыкла к защите отца и даже брата Гудхарму уже два года, как получил право на оружие мужчины, но теперь на месте обоих зияла пустота. Отец пропал, брат без сознания, может быть, тоже умирает. «Это все мои люди», — с небрежной гордостью подтвердил Хаки и засмеялся. Никогда еще его белые зубы так не напоминали звериный оскал. «Как видишь, дружина у меня не хуже, чем у Конунга». «Откуда они у тебя?» «Это люди Хаки, сына Гандальва и Звингульмерка. Он один остался из троих братьев, двух старших убил Хальден Черный» и войско их разбито. Но вот этих парней я сумел найти и собрать, а они согласились помочь мне в обмен на... на половину того, что мы найдем в этой усадьбе. Так что не сомневайся. Люди — это опытные и надежные, а терять им нечего. «Что ты намерен делать?» — еле выговорила Рагнхильд, «Зачем ты сюда пришел, убийца?» «Я заберу тебя и возьму в жены. И не бойся, наша женитьба будет законной. Ты получишь все имущество Сигурда в приданное. Краем глаза Рагенхельд замечала, что люди-хаки не теряют времени. Они вязали руки мужчинам, били тех, кто пытался противиться, а женщин загоняли в клеть. Из дома доносился шум, наводящий на мысль о погроме. Рагнхельд молчала, лихорадочно выискивая способ отказаться от этого сватовства. «Ты уже давала мне согласие», — огорошил ее Хаки. «Наш свадебный пир был начат. Ты уже все равно, что жена мне. Нужно только сварить свадебное пиво еще раз, и больше никакой козел с медвежьей мордой мне не помешает. А будешь противиться?» — Хаки шагнул вперед. «Прощайся со своим братцем!» Стоя перед ней, Хаки опирался на с улицу. Теперь он поднял ее и упер острие в грудь лежащего без чувств Гудхарма. Стоило надавить, и Гудхарма окажется пригвожден к земле. «Убери это!» — крикнула Рагнхельд. «Только посмей причинить ему вред! Я на тебя в жизни не взгляну!» Она отбросила с улицу от груди Гудхарма и огляделась. «Поможет мне кто-нибудь его перевязать?» Кровавое пятно возле головы Гудхарма растекалось по земле все шире. «Поможет, если ты дашь слово выйти за меня». «А у меня есть выбор?» — ответила Рагенхельд и вдруг вспомнила. Она уже отвечала ему на этот же вопрос этими же самыми словами. Полное негодование она встала на дрожащие ноги и выпрямилась. «Это был ты!» — крикнула она в лицо Хаки. «Ты, Йотун, а не человек! В Йотонхейме. это был ты, только не спасал ты меня, а пытался на мне жениться при помощи Микельтроля! Ты его сын!» «Да, я его сын!» Хаки шагнул к ней, едва не наступив на лежащего парня. Уцелевшей рукой он крепко схватил Рагенхельд за руку и притянул к себе вплотную. «Тебе стоит радоваться, девушка. Я из рода конунгов. Моя мать Малфред из рода конунгов Хадаланда. Отец конун в Йотонхейме. Где ты найдешь жениха лучше? Мы с тобой равны. Ты не имеешь права мне отказать. Когда отказываются от равного брака, это оскорбление, а за него положено взыскивать. Твой отец знал, кто я, и все равно отказывал мне». Теперь он мертв. И так будет со всяким, кто откажет мне в моих законных правах. Уж не хочешь ли ты стать конунгом? Рагнхельд старалась отодвинуться от него. Ей было страшно и противно, как если бы ее держал дикий медведь, но Хаки не пускал. Может, и стану. Я имею право на престол Эйстейна, моего дяди, да и Сигурда тоже. Может, они оба еще будут мои. «Ну, ты поедешь со мной по доброй воле, или тебя увезут как мешок?» «А этот щенок пусть тут истекает кровью. Он, помнится, грозил убить меня. Так чему мне оставлять его в живых?» «Я здесь хозяин. Прикажу вырезать всю эту усадьбу. Ребята охотно это сделают. Пусть мне дадут перевязать брата. Ты поедешь со мной?» «Поеду. Куда? В Йоттенхейм?» С презрением задав этот вопрос, Рагнхельд мельком подумала, что это было бы не так уж и плохо. В Йотунхейме у нее есть друзья. Но ответ Хаки разбил ее надежды. «Нет, мы поедем в Хадаланд, у нашу старую садьбу, и как приедем, сразу справим свадьбу», сказав это, Хаки вдруг качнулся к Рагнхельд. Думая, что он спешит ее обнять, она отшатнулась, и Хаки рухнул прямо на распростертое тело Гудхарма. Она вскрикнула, а Хаки остался лежать, не шевелясь. «Он умер?» – пробормотала Рагнхельд и при этой мысли ощутила намек на облегчение. Какой-то косматый человек из чужой дружины подошел, осторожно перевернул Хаки, проверил бьючую жилу на уцелевшей руке. «Нет, он жив, только обессилел. У него три таких раны, что любой другой помер бы там на месте. Видать, он и правда из троллей. Откуда человеку столько сил взять? И вы служите полутроллю? А чего же нет? Если делится добычей честно, то пусть будет хоть тур с ледяной. Да мы и так свое возьмем». «Ты не грусти, девушка!» – развязно бросил ей еще один чужак, молодой, но с заметным недостатком передних зубов. «Если он сдохнет, за тебя и другие мужья найдутся!» Вокруг захохотали. Поняв, что помощи не дождется, Рагенхельд снова встала на колени возле Гудхарма и его же поясным ножом стала резать подол его сорочки, чтобы перевязать голову.